Глава пятая. Теория умеренного убийства. Полковник Хейтер, начальник соскной службы, решительно двинулся в сторону внутренних комнат. А Барбара-то еще удивлялась, зачем это официальному лицу понадобилось им сопутствовать при нанесении чистосветского визита. Сейчас у нее в голове забрезжила смутная, невероятная возможность Священник отвернулся к одной из книжных полок и принялся с горячечным возбуждением листать какой-то том. Он даже, кажется, что-то про себя бормотал. Так ищут цитату, о которой вышел спор с приятелем. — Я слышал, у вас тут очень милый садик, мистер Сноу, — сказал хейтер. — Я его с удовольствием глянул. Сноу ошарашенно посмотрел на него через плечо, будто не в силах переключиться оторваться от своего занятия. Потом сказал резко, хоть и не вполне твердым голосом, «Не на что там смотреть, решительно не на что. Я вот как раз думал...» «Не возражаете, я все же гляну безразличным тоном», спросил хейтера, двинулся к черному ходу. Что-то было в его повадке такое решительное, что остальные двинулись следом за ним, сами не понимая зачем. Хьюн я за сыщиком, проговорил в полголоса. — И что же вы думаете, растет у старца в саду? Хейтер на него оглянулся с мрачной веселостью. — Да вот то самое дерево, про которое вы толковали недавно. Однако, выйдя на узкую, аккуратную полоску сада, они увидели одно единственное дерево — смоковницу, распростершую ветви над пустынной тропой. И, тайно содрогнувшись, Барбара вспомнила, что это то самое место, с которого, по расчетам экспертов, был произведен выстрел. Хейтер пересек лужайку, остановился подле тропических зарослей у стены и там над чем-то склонился. Когда он выпрямился, в руке его был длинный тяжелый предмет. — Вот кое-что и свалилось с ружейного дерева! каковыми вы правильно заметили и данная местность, — сказал он мрачно. Забавно, что ружье обнаружилось на задворках у мистера Сноу, а? Особенно учитывая, что это двустволка и один ствол разряжен. Хим вглядывался в большое ружье у сыщика в руках, и на обычно бесстрастном лице его проступало изумление и даже ужас. Вот Тяна, сказал он тихо. «Я про него и забыл. Идиот несчастный!» «Кажется, никто, кроме Барбары, не услышал этого странного шепота. И никто ничего не понял». Вдруг Хьюм резко повернулся и обратился ко всей компании, как на уличной сходке. «Послушайте!» — сказал он. «Вы знаете, чем это пахнет? Это пахнет тем...» что бедного старого Сноу и сейчас еще, возможно, колдующего над своими иероглифами, того, гляди, обвинят в покушении на губернатора. — Ну, вы забегаете вперед, — сказал Хейтер. — Кое-кто даже назвал бы это, пожалуй, вмешательством в нашу работу, мистер Хью. Спасибо, однако, что вы нас поправили относительно другого лица, когда мы, честно признаюсь, допустили ошибку. — Вы ошибались относительно того лица, а сейчас ошибайтесь относительно этого, — сказал Хьюм, ужасно насупясь. Но в том случае я мог вам привести доказательства. Какие же доказательства невиновности мне привести сейчас? — ты вы обязаны приводить какие-то доказательства, — спросил изумленный хейтер. — Ну как же, обязаны все, — сказал Хьюм, — но мне ужасно не хочется их приводить. Он помолчал минуту, и вдруг его прорвало. «Господи! Да неужели вы сами не понимаете, как глупо сюда притягивать этого старого глупца? Неужели вы не видите, что он просто помешался на собственных предсказаниях бедствия и слегка растерялся, когда оказалось, что они не сбылись? Есть еще кое-какие подозрительные обстоятельства», резко вклинился Смит. «Ружье, обнаруженное в саду? И расположение смоковницы. Но воцарилась долгая пауза, в продолжении которой Хьюм стоял, в широченные плечи и горестно уставясь на собственные ботинки. Потом он вдруг вскинул голову и заговорил с неудержимой веселостью. Ну ладно, я приведу свои доказательства, сказал он с чуть ли несчастливой улыбкой. Это я стрелял в губернатора. Тишина наступила такая, будто в саду стоят одни статуи. Несколько секунд никто не говорил и не двигался. А потом Барбара услышала собственный крик. «Нет! Неправда!» В следующую секунду начальник полиции заговорил уже другим, более официальным тоном. «Хотелось бы знать, изволите ли вы шутить?» Или сами признаетесь в покушении на жизнь лорда Толбойза?» Хьюм вытянул руку в предостерегающем жесте, почти как оратор, унимающий расходившуюся аудиторию. Он все еще смутно улыбался, но стал заметно серьезней. «Простите», — сказал он. «Простите. Давайте обозначим разницу. Это чрезвычайно важно для моего самолюбия. Я не покушался на жизнь губернатора. Я покушался на его ногу, и я в нее попал. Что еще за бракодабра? Рявкнул Смит. Простите мне мой педантизм, спокойно отвечал Хьюм. Когда бросают тень на мою нравственность, это я могу вынести, как и другие представители преступного класса. Но когда подвергают сомнению мою меткость в стрельбе, этого я вытерпеть уже не могу. Это единственный вид спорта в котором я кое-чего стою. Никто и опомниться не успел, как он поднял с земли двустволку и торопливо продолжал. Вы позвольте обратить ваше внимание на одну техническую подробность. Это двустволка, и один ствол ее до сих пор не разряжен. Если какой-то дурак, стреляя в толпу из-за такого расстояния, его не убил, неужели вы думаете, что даже дурак... Не выстрелил бы еще раз, если уж намеревался убить его. А дело попросту в том, что у меня не было такого намерения. — Вы, кажется, себя считаете исключительно метким стрелком, — сказал довольно грубо заместитель губернатора. — А вы, как я погляжу, скептик? — в том же наглом тоне отвечал учитель. — Что ж, сэр Гарри, вы сами снабдили нас необходимым пособием, так что доказательство не займет и минуты. Мишени, которыми мы обязаны вашей патриотической деятельности, уже воздвигнуты, полагаю, на склоне сразу за краем стены. Никто из места не успел двинуться, а он вспрыгнул на садовую стену у самой смоковницы и со своего насеста увидел длинный ряд мишеней, расставленных по краю пустыни. «Итак», — сказал он тоном терпеливого лектора, Я, предположим, всажу эту пулю в очко второй мишени. Все, наконец-то, очнулись от столбняка. Хейтер бросился к Хьюму. Смит Что за идиотские игры? Конец фразы потонул в оглушительном звуке выстрела. И под еще не утихшее эхо учитель, как ни в чем не бывало, соскочил со стены. «Если кому-то хочется пойти поглядеть, — сказал он, — Я думаю, мы убедимся в моей невиновности. То есть не в том, что я не стрелял в губернатора, а в том, что попал туда именно, куда хотел. Опять наступило молчание. И комедия неожиданностей увенчалась сценой еще более невообразимой и по вине человека, о котором все как-то забыли. Вдруг раздался вопль Тома. — Кто пойдет смотреть? Ну чего же вы не идете? Впечатление было такое, будто ни с того ни с сего заговорило дерево в саду. В самом деле, под воздействием возбуждения, этот прозибающий, растительно-произрастающий мозг вдруг раскрылся, как могут раскрываться иные растения под воздействием химических факторов. И это еще не все. В следующую секунду это растение с энергией неодушевленного существа ринулась по саду. Только пятки засверкали, и вот уже Том Трейл перемахнул через садовую стену и бросился по песку к мишеням. — Что за сумасшедший дом? — крикнул сэр Гарри Смит. Он все больше наливался краской, по мере того, как скрытая злоба проступала наружу, и глаза его метали мрачные молнии. — Послушайте, мистер Хьюм, сказал хейтер более сдержанным тоном, Все вас считают человеком разумным. Уж не собираетесь ли вы меня всерьез убеждать, что вы всадили пулю в ногу губернатору так просто за здорово живешь и не пытаясь его убить? И это сделал по одной особенной причине, ответил учитель, продолжая его озарять своей непостижимой улыбкой. Я это сделал потому, что я человек разумный. Я, собственно, умеренный убийца. Что еще за черт? Объяснитесь более внятно. Философия умеренности в убийстве, преспокойно продолжал учитель, всегда привлекала мое внимание. Я как раз недавно говорил, что люди часто хотели бы, чтобы их немножечко убили. Особенно люди в ответственной политической ситуации. Иначе обеим сторонам не поздоровится. Малейшая тень... Подозрение убийства. Вот и все, что требуется для проведения реформ. Чуть побольше — и это уже чересчур. Чуть поменьше — и губернатор Полибии выходит из воды сухим». «Вы думаете, я вам так и поверю?» — возмущенно фыркнул начальник полиции. «Что вы насобачились пулять в левую ногу всех общественных деятелей?» «Нет, нет», — сказал Хьюм с неожиданной серьезностью. Уверяю вас, тут каждому нужен индивидуальный подход. Если бы речь шла, скажем, о министре финансов, я бы, возможно, выбрал левое ухо. Если о премьер-министре, возможно, предпочел бы кончик носа. Но в любом случае что-то должно случиться с этими людьми, чтобы с помощью небольшой личной неприятности разбудить их дремлющие умственные способности. И если когда-нибудь был человек, — продолжал он, слегка повышая голос, как бы для научного объяснения, — если когда-нибудь был человек, самой природой назначенный для того, чтобы его слегка убили, — это лорд Толбойс. Других выдающихся людей и очень даже часто именно убивают. И все считают, что так и надо, что инцидент исчерпан. Убили и дело с концом. Но лорд Толбойс — особый случай. Я у него работаю и отлично его изучил. Он в самом деле славный и малый. Он джентльмен, он патриот. Более того, он настоящий либерал и человек разумный. Но, вечно находясь на службе, он все больше и больше усваивал помпезный стиль и сросся с ним в конце концов, как со своим пресловутым цилиндром. Что требуется в подобных случаях? Несколько дней постельного режима. Так я решил. Несколько целительных недель постоять на одной ноге и порассуждать о тонком различии между самим собой и всемогущим Господом, который так легко ускользает от нашего понимания. «Да не слушайте вы этот бред!» крикнул заместитель губернатора. «Он сам говорит, что стрелял в губернатора!» «Ну и мы должны задержать его!» — Наконец-то вы поняли, сэр Генри, — сказал Хьюм с удовлетворением. — Я сегодня только и делаю, что пробуждаю дремлющие умственные способности. — Мы устали от ваших шуток! — вдруг взорвался Смит. — Я вас задерживаю за покушение на жизнь губернатора! — Вот именно, — отвечал учитель с улыбкой. — Это, конечно, шутка. В эту секунду... Снова громко зашуршала смоковница, Том кубарем скатился в сад и, задыхаясь, крикнул. «Все правильно! Куда он целил, туда и попал!» И далее, покуда вся странная группа не разбрелась по саду, мальчишка неотрывно смотрел на Хьюма такими глазами, какими только мальчишка может смотреть на кого-то давно дивно отличившегося в игре. Но когда они с сестрой вместе возвращались в резиденцию, Потрясенная и Барбара заметила, что спутник ее придерживается какого-то особенного мнения, которое не умеет должным образом выразить. Нет, не то чтобы он не верил Хьюму или его версии, но он, кажется, верил во что-то, чего Хьюм не договаривал, больше, чем тому, что тот сказал. Это загадка, упрямо твердил Том. Он обожает загадки! Говорит в разной глупости, чтобы тебя заставить думать. Вот вам это и надо. Он не любит, когда отлыниваешь». «Что? Что нам надо?» — воскликнула Барбара. «Думать, что это все на самом деле значит», — сказал Том. Возможно, в предположении, что мистер Джон Хьюм обожает загадки, была доля истины. Ибо он выпалил еще одной в начальника полиции уже когда это должностное лицо взяло его под стражу. — Ладно, — сказал он весело, — можете меня полуповесить за то, что я полуубийца. Вам ведь, полагаю, случалось вешать людей? — Случалось, что уж греха таить, — отвечал полковник Хейтер. — А вы когда-нибудь кого-нибудь вешали, чтобы избавить его от повешения? — с неподдельным интересом спросил учитель.